Майя получила письмо от Белланс в понедельник в 8 утра по стандартному японскому времени 28 января. Хаяма сан кажется, остатки института Кунь-Лунь-Фанг планируют теракт здесь, в Японии. Это важное дело», — скорее нейтрально ответил Хаяма. Конечно, он знал, через что Майя прошла в кунь лунь -Фанге, потому совершенно естественно, что он, приняв во внимание ее чувства, не смог сразу же найти подходящий ответ». Даже если в голосе моей не ощущалось ни гнева, ни ненависти. Важное дело, обычная бродячая собака, потерявшая дом. Однако некоторые эмоции все же присутствовали в ее голосе, слышалось легкое презрение. Госпожа, если кто-то из Коннелон Фанга и вправду выжил, то значит ему удалось сбежать от предыдущего главы семьи. Слегка упрекнул ее Хаяма. Ее гордость, если точнее. Мое понятие не имеем, каким необычным талантом он может обладать. Настоятельно рекомендую оставаться на стороже. Ладно, ответила Майя, но все равно ее губы скривились в улыбке полной презрения. И вообще, на что можно надеяться с маленькими ракетами? Япония все таки не в зоне конфликта. Перевозить их, практически просить и поимки не думаешь? Во время Экогамского инцидента боевики, которые спрятались в городе заранее, сумели приготовить достаточно ракет. Разве не благодаря замаскированному военному кораблю? Машинально возразила Майя. И все же, мы не можем гарантировать, что сумеем предотвратить запланированный теракт. Даже волшебник умрет, если по нему попасть ракетой, когда он этого не ждет и беззащитен. Кроме того, в зависимости от целей врагов, нам, возможно, придется столкнуться с совершенно иными опасностями. Не исключено, что они разберут боевые части ракеты и сделают из них бомбы. В прошлом, во время войны, такие террористы-смертники встречались повсеместно. Столкнувшись с многочисленными доводами Хаямы, даже Майя не могла отвергнуть необходимость разобраться с ними. «Ладно, давай тогда поищем этого Дзеда Хайгу. Однако немало наших сил сосредоточено на подготовке конференции главных кланов. Мы не можем задействовать много персонала. Конференция главных кланов пройдет в следующем месяце, в начале февраля 2097 года. В частности, это было общее собрание десяти главных кланов, происходившее каждые четыре года». На конференции будут выбраны члены 10 главных кланов на следующие четыре года, квалификацию стать одним из них имели 28 домов. Все поспешно заканчивали последнее приготовление, чтобы на встрече обладать преимуществом. Голосование было внутренним, в нем могло участвовать лишь 28 домов, а потому никаких крупномасштабных выборов или чего-то подобного не происходило. Однако было необходимо заключить различные договоренности, а также находить недостатки в других домах, чтобы иметь наилучшие шансы. Нам следует поговорить об этом деле с другими кланами, предложил Хаяма. Задумавшись на несколько мгновений, Майя покачала головой. Я предпочту не становиться предметом сплетен. Дай подумать. Хорошо, пусти слух, что в страну проникли террористы, цели которых волшебники. Полагаю, нужные действия не предпримут сами. Можешь закончить с этим до обеда? Вас понял, госпожа? Дайте мне два часа на все. На поиск и манипулирование информацией. Вложив в свои слова двойной смысл, Хаяма вежливо отклонился. 9 утра стандартного японского времени, 28 января. Грузовое судно с Годзе вошло в порт Якосука. По прибытии он сразу же собрал необходимых людей, впрочем, распоряжения были отданы заранее. Несмотря на утрату безголового дракона, во времена, когда он был лидером, Годзе накопил довольно много связей в преступном мире. Пока качество не критично, собрать людей несложно. Каким бы процветающим общество ни было, неудачники всегда найдутся. Цель он тоже знал заранее. Место проведения конференции десяти главных кланов, которая, конечно, для всех, кроме затронутых сторон, оставалась тайне. Однако Хлицк-Яльф мог с легкостью поделиться этой информацией. Супер-хакерский инструмент, Хлицк-Яльф, Годзе редко давал чему-то оценку «супер», но дело в том, что другим выражениям не хватало выразительности. Возможности по сбору информации хлицк Ельфа охватывали весь мир. Год зазнал, что нельзя получить доступ к данным, которые существуют только в офлайне, однако в современное время информации, которую нельзя найти с помощью сети, практически не существовало. Сложность защиты не важна, хлицк Ельфа расшифрует все. Даже теоретически невзламываемая связь с квантовой криптографией, которую нельзя перехватить незаметно, не обладая правильным ключом, становилась перед ним бесполезной. Кто же придумал эту систему? Кто и зачем поставил ему этот терминал? В первый раз даже Гудзе подошел к терминалу с осторожностью, в особенности, когда после случайного поиска обнаружил скрытый недостаток системы. Этот недостаток проявился слишком быстро. Хлецк и Яльф записывают все, что расследует пользователь. Другие операторы могут увидеть эти записи. Тем не менее личность человека, который проводит поиск остается скрытой. Все видят лишь поисковые запросы. Годзе вспомнил, насколько разочаровался тогда. Кроме того, он догадывался, что создателю системы видно все. Даже если личности семи операторов предположительно должны оставаться тайной, Готзе не был настолько наивен, чтобы безоговорочно верить в это. Администратор, который, вероятно, и послал ему терминал, скорее всего, знает, кто что делает. Если понимать это и все равно пользоваться системой, то факт, что другие операторы также могут исследовать твою историю, не будет представлять значения. Годзе использовал Хлицк-Яльф без колебаний. Конечно, он всегда учитывал вероятность, что система может солгать, потому он не слишком полагался на нее и собирал дополнительные сведения. Тем не менее, хлицк -Яльф был чрезвычайно удобным инструментом. На этот раз проблема заключалась в том, что 10 главных кланов могут предвидеть атаку, если услышат слухи о том, что кто-то исследует место конференции. Годзе недооценивал их силу, Также вполне возможно, что к Хлицк яльфу имеет отношение кто-то из кланов и на Годзе организуют засаду. Он крайне осторожно выбирал ключевые слова для поиска. До сих пор все шло гладко, однако это еще не значит, что так продолжится и дальше. Приняв это во внимание, он подготовил различные планы действий на случай засады. Цель Годзе заключалась не в убийстве лидеров 10 главных кланов, а в том, чтобы социально разрушить Юцубу, уничтоживший институт Кун Фанг. Отсылая грузовые автомобили со своими куклами в город Хаконы, Гудзо усмехнулся из нарастающего изнутри темного удовольствия. Материалом для кукол послужили бедные граждане Юкосуки.